С точки зрения православной церкви, магия является ничем иным, как добровольным и сознательным общением с демонами, духами злобы, заведомо неспособными на доброе дело, поэтому всякое общение с экстрасенсами, магами, колдунами, целителями, автоматически означает контакт со злыми духами и добровольное согласие на их воздействие. Даже если человек называет себя не колдуном, а экстрасенсом, содействуют те же демоны и таким же образом, потому церковь так строго запрещает лечение, У подобных специалистов. Вся современная оккультная наука знает у человека только две болезни порчу и сглаз. Существуют их варианты: зависть, порча на смерть и так далее. Другие болезни являются только в виде симптомов, например, головной боли, хотя Она может быть признаком многочисленных заболеваний, в том числе и таких, которые требуют серьезного и немедленного лечения. И нередко бывает, что, обращаясь за исцелением к экстрасенсу, человек упускает момент для эффективного медицинского лечения, теряет время и силы на дорогостоящие и сомнительные манипуляции. Связь магии с современным целительством стала уже несомненной. В Москве в 1997 году состоялась третья международная конференция по народной медицине, на которой присутствовали колдуны, экстрасенсы, шаманы, маги, целители и так далее. Вообще на постсоветском пространстве царит оккультная вседозволенность, хотя в зарубежных странах подобные процессы пытаются взять под контроль. Так в Бразилии занятие магией преследуется законом, поскольку именно в Бразилии и в странах Латинской Америки под видом целительства широко распространена черная магия чрево вещателей само слово чревовещатель вещатель указывает на то что человек вещает чревом то есть животом в древней греции таких людей звали энгостримантами, предсказателями истины голосом из живота. Однако чрево-вещатели не издают звуки из живота, а говорят, используя обычные органы речи. При этом они стягивают небо, откидывают язык назад и сужают щель гортани таким образом, что Резонансные оттенки речи практически исчезают. рот же при этом не шевелится, а потому и кажется, что звук идет из живота. Чудеса и время перемен Во время поездки в Шотландию турист посетил озеро Лох-Несс в надежде увидеть знаменитое чудовище. «Когда зверь обычно появляется?» — спросила он у гида. «Обычно после пятого стакана виски, сэр», — последовал ответ. История, рассказанная экскурсоводом. Довольно распространено мнение что вера в чудеса, увлечений мистикой и оккультизмом